Все ли хотят разрешить себе радость? Джерри Можно ли сказать, что большинство из нас, имеющих физическую форму, стремятся понять искусство разрешения? Или только те, кто общается с вами, стремятся к пониманию? Абрахам Все, кто существует сейчас на Земле в физических телах, перед приходом сюда намеревались стать разрешающими. Но большинство из вас со своей физической перспективы далеки от этого понимания или желания. Вы скорее пытаетесь контролировать друг друга, чем разрешать. Не сложно научиться контролировать направление собственных мыслей, но абсолютно невозможно контролировать друг друга. А если другие получают негативный опыт? Джерри. Значит, мы с определенного момента начинаем стремиться к состоянию разрешения, в котором все еще можем видеть и отмечать происходящее вокруг негативные события, или то, что мы считаем таковыми, и при этом сохранять радость. Или мы совсем не будем способны их видеть, или мы не будем считать их негативными. Абрахам. Все вместе. Когда ты фокусировался на том, что для тебя важно, ты не смотрел телевизор и не читал газет. Ты получал удовольствие от того, что делаешь. Ты уделял внимание тому, что для тебя важно, и закон притяжения приносил тебе все больше и больше силы и ясности. Поэтому все другое просто не притягивалось в твою жизнь, потому что не отвечало твоим намерениям роста и развития. Когда вы точно знаете, чего хотите, вам не приходится насильно удерживать себя на пути, потому что это происходит по закону притяжения. Поэтому быть разрешающим не так трудно. Это легко и просто, потому что вам не интересны все те вещи, которые не имеют отношения к тому, чем вы заняты. Телевидение, хотя и сообщает много ценных сведений, несет куда больше информации, которая мало соотносится с вашими желаниями. Большинство из вас сидит и смотрит телевизор просто потому, что он есть. Никаких других решений не принято, поэтому просмотр телевизора не так часто намеренный поступок, как по умолчанию. И в этом состоянии неосознанности, нерешительности вы открываете себя для влияния того, что к вам поступает. Поэтому вас буквально заваливает стимулами для мыслей о нежелательных вещах, которые происходят по всему миру. А поскольку вы не приняли решение, о чем хотите думать, то через мысли принимаете в свою жизнь многое из того, что никогда бы не выбрали. Это и есть создание по умолчанию – Думать о чем-то, делать это ненамеренно. Думать, а значит, и притягивать к себе, хотите вы того или нет. Я ищу только то, чего хочу. Джерри Абрахам, как бы вы посоветовали мне достичь и поддерживать желанное состояние разрешения, несмотря на то, что я знаю много тех, кто с их точки зрения испытывает боль или, как я называю, негатив? Абрахам. Мы рекомендуем принять такое решение. Не важно, что ты делаешь сегодня, не важно, с кем общаешься, не важно, где ты находишься, твоим основным намерением будет искать то, что ты хочешь увидеть. Поскольку это твое основное намерение, то по закону притяжения ты будешь получать только то, чего хочешь, и видеть только то, что хочешь». Отборочный фильтр как основа притяжения Поскольку ваше основное намерение притягивать только то, чего вы хотите, вы становитесь отборочным фильтром. Вы начинаете притягивать выборочно. Вы начинаете замечать выборочно. Вначале вы все еще будете замечать, что притягиваете часть нежелательного, потому что прежние мысли и убеждения пока сохраняют некоторую инерцию. Но со временем, когда благополучие станет вашим основным ежедневным намерением, в течение 30-60 дней вы начнете замечать, что в вашей жизни очень мало того, что вам не нравится, так как ваше движение, ваши мысли выведут вас за пределы происходящего сейчас». Трудно быть разрешающим, когда вы видите действия близкого вам человека, которые, как вам кажется, угрожают вам или кому-то другому. Поэтому вы говорите «Абрахам, я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что я могу мысленно прогнать это, разобраться с этим с помощью мыслей и что не нужно совершать никаких действий». А мы отвечаем. Вы приглашаете все своими мыслями, но ваша жизнь сейчас – результат мыслей, которые вы думали раньше, так же, как ваши нынешние мысли проецируются в будущее. То, о чем вы думаете сегодня, готовит вам будущее, и в какой-то момент времени вы окажетесь в этой точке будущего и поймете, что в будущем вы будете жить по результатам мыслей, которые думаете сейчас, как сегодня вы живете по результатам мыслей, которые думали раньше.